Влаплава Лаплава всё вернулось на круги своя. Как и раньше, дремал на посту ворот старый Геоф, а под огромный кабель хрипло брехал на скотницу, разлившую посреди двора молоко. Казалось, ничто не может выбить из привычной колеи размеренное и однообразное существование обитателей этого места. Ни война, ни враги. не плен. Война закончится, враги уйдут. А в Лаплава все равно, все пойдет по-прежнему. Лорду Фаргусу опротивила провинция с ее застоявшимися порядками, с ее неспешностью и непробиваемой глухой неизменностью. Его раздражала местная еда, слишком простая и непростительно свежая. Ему надоела сдобная и румяная красота местных девиц, бесстыдно выпирающая из вырезов на поношенных платьях. Лорду безумно хотелось вернуться в столицу, посетить какой-нибудь шикарный прием или бал и подцепить там элегантную субтильную красотку. В свои почти сорок лет Фаргус слыл при дворе старым лавеласом и закоренелым холостяком. В семье он не нуждался, довольствуясь одноразовыми романчиками с королевскими фрейлинами, знатными вдовами и заскучавшими женами дворян. Уйма племянников и племянниц с лихвой заменяла ему собственных наследников. Род, из которого происходил лорд, был несказанно многочислен и плодовит. Родственники жили в наследных имениях, шикарных и дорогих, куда Фаргус периодически наведывался с подарками отдохнуть и погостить. Сам он обитал в скромном особняке в столице. Прислуги держал мало. Будучи истинным горожанином, лорд не мог долго находиться в деревне. Мучаясь от скуки, он искал повод поскорее убраться из провинции. Поближе к королю и двору, Туда, где неизменно гремела музыка и шелестели по полу юбки последней моды, где говорили о войне те, кто никогда не сражался сам, где роскошью прикрывали застой и упадок. То, что королевство обеднело, если не сказать обнищало, казалось, не принимали и не замечали лишь в королевском дворце. Разливающиеся дороги, Заброшенные поля, вымершие деревни — все находилось за стенами столицы, но все это было тем самым королевством, которое великая столица возглавляла. В упадок пришло не только королевство. Весь Запад, казалось, впал в депрессию, беднее и слабее. Союз с высокими эльфами, соседями великими и могущественными, Вместо ожидаемой помощи и поддержки принёс войну. Казалось, высокий владыка с лёгкостью опытного кукловода дёргал за ниточки, заставляя умирающие от истощения королевства бросаться на неприручённый север. Север. Никто ничего не знал о севере толком. Туда уходили беглые преступники, Уезжали, спасаясь от долгов, разорившиеся купцы. Никто не ожидал, что королевская армия, науськанная высоким владыкой, получит там мощный отпор. Северные не просто огрызнулись на этот опрометчивый выпад короля. Более того, они восприняли агрессию как повод двинуться на юг, превратившись из защитников. в захватчиков. Собрав армию наёмников, разношёрстную, но мощную, северные разбили королевские войска на границах, а после ринулись в центр королевства, минуя свободные замки. Потом они словно замешкались, встали лагерем и принялись ждать чего-то. По-другому объяснить их задержку не получалось. Обо всём этом думал Фаргус, хмуро разглядывая из окна оживлённый двор замка. А ведь всё началось с короля, с его неуместного согласия поддержать эльфов в войне. Будь они неладны, эльфы. Фаргус в сердцах ударил кулаком по растрескавшимся камням подоконника. Что они пообещали королю за поддержку? Торговый путь в обход опара? А что там, за опаром? Дикий и неизведанный шимак? Отвлеченный от раздумий служанкой, что созывала всех в обеденный зал, лорд столкнулся в коридоре с Байрусом. Молодой человек выглядел нервным и озабоченным. — О чем тревожитесь, генерал? Поинтересовался Фаргус вежливо, но безразлично. Как того требовал этикет? «А вас, лорд, как я вижу, мало что тревожит в этой жизни!» Сквозь зубы ответил Лок. «Ну, будет вам, мой друг!» Фаргус примирительно улыбнулся. «Я понимаю, что война и сорванная свадьба изрядно потрепали ваши нервы. «Война отрада для воина!» Тут же перебил его Байрус грубо и раздраженно. «А свадьба лишь отложена на небольшой срок». «Так ваша невеста нашлась?» Фаргус с наигранной искренностью сцепил пальцы рук и, подавшись всем телом вперед, изобразил полное внимание. «Поведайте как! Где?» «Принц Тианар. Лично занят ее поиском и возвращением домой. Вы ведь знаете, чего стоит слово «эльфа»?» «Безусловно», — лорд склонил голову, соглашаясь, и ухмыльнулся в усы. Раздражительность и самоуверенность Локка забавляли его, давая повод поиздеваться над молодым генералом, прикрывшись маской понимания и сочувствия. Это было вполне в духе дворца, где придворные не теряли возможности посоревноваться в острословии, ехидстве и взаимных подколках. Однако, если дразнить злого пса слишком долго, есть риск оказаться покусанным. Фаргус понимал это прекрасно и решил закончить диалог поскорее, закинув напоследок последний камушек в бурную реку Байрусово терпения уходит. Скоро вас можно будет поздравить: вы станете полноправным хозяином лаплава. Байрус не ответил, смерил лорда гневным взглядом и зашагал прочь. Фаргус, привыкший к дворцовым интригам, хитрый и пронырливый чувствовал себя слепым котенком с тех пор, как рядом с ним оказался Хайди. Соратник весьма отталкивающий, если не сказать, омерзительный. Фаргус не мог позволить себе доверять мертвецу. Однако тонкое чутье и проницательность последнего не позволяли лорду отказываться от неприятного союза. Хайди мог находить Простых на первый взгляд словах и диалогах множество скрытых смыслов. Казалось, он умел смотреть сквозь толстые лбы королевских вельмож и прожигать взглядом точёные черепа высоких эльфов. Он чуял мысли, как чует гончая след лисицы. Он видел незримое за ничего не значащими на первый взгляд словами. словно орёл, способный оглядеть с высот поле боя и заранее оценить исход грядущей битвы. Фаргус вздохнул тяжело и горько. Сам он был не в силах разгадать тех политических загадок, что терзали его ум в последнее время. Отсиживаться в Лаплава больше не имело смысла. Здесь всё было ясно и неинтересно. Королевские приспешники делят свободные замки, прикрывшись войной. Эльфы осмотрелись на границах и поспешно убрались в свояси оставив короля самого разбираться с Северными. Настала пора возвращаться домой, в столицу. Придется взять с собой Хайди, но, может, оно и к лучшему, подумал лорд. твердо решив собраться к утру следующего дня, а в обед отправиться в долгожданный путь. Нередко размышлял о своих союзниках и принц Теонар. Мертвец-союзник. Еще несколько лет назад эльф бы даже не задумался о таком. Немыслимо, непристойно, возмутительно заключать союз с нежитью, да еще и позволять мерзкой твари насмехаться и глумиться над величайшими представителями властвующих родов. Теперь Тианар мог лишь сжимать кулаки и закусывать губы до крови. Нынешнее положение дел заставляло гордого, но далеко не глупого эльфа терпеть и сдерживать свой праведный пыл. Мертвец был необходим союзником. Ведь это был тот самый мертвец, что, ослушавшись некроманта северных Ану, перешел на сторону короля. То был слишком умный, сильный и самостоятельный мертвец. Союзник так союзник. Теперь даже господин Зомби казался Тианару лучшим союзником, Чем те западные негодяи из Валдея, что подмяли под себя всю власть во владычестве высоких эльфов. Что-то недоброе творилось с тех пор в Эльфаноре. Чудовищный жертвенник, где погибли юные эльфийки, дракон и единорог. Конечно, превозносящий эльфийский народ Норбелия, Могла поверить в то, что в столице бесчинствует некромант. Но прозорливый Тионар прекрасно понимал, что это лишь нелепая выдумка. Глупая и странная. Выдумка, прикрывающая чью-то спину. Страшный алтарь определённо не был делом рук некроманта. То являлось невозможным. Стражники... Войны и маги надежно патрулировали город высокого владыки. Принц скрипнул зубами нервно. Перед мысленным взором черным росчерком промелькнула ласточка Валдея.